На путях стояли тысячи товарных вагонов желтых, красных, синих, зеленых, белых пригнанных сюда со всех концов страны. В Чикаго, вспомнила Скаупервуду, словно меридианы к полюсу сходятся 30 железнодорожных линий. Низенькие деревянные, одноэтажные и двухэтажные домики, как видно, недавно построенные и часто даже не оштукатуренные, были уже покрыты густым слоем копоти, а порою и грязи. У переездов, где скапливались вагоны, конки, фургоны, пролетки с налипшей на колесах глиной, внимание Каупервуда, привлекли прямые немощеные улицы, неровные тротуары. Тут ступеньки, аккуратно утрамбованная площадка перед домом, там длинный настил из досок,